439. День памятный Гуру. 9 октября. Иоанн притеча свидетельствовал миру о пришествии Спасителя в мир. Кто же сейчас на планете явился притечей владыки Майтреи, идущего в мир? Кто дал миру бессмертное полотно, где в символах явных отмечена спешность прихода кто в книгах своих написал о владыке кто жизнь всю свою посвятил учителю света позвавшему его на поддик можно ли переоценить глубинное значение миссии гуру да да был послан в мир чтобы свидетельствовать обо мне миру и в картинах своих запечатлел он облик учителя света дабы светом своим кварении его миру светили во всех уголках шара земного. Огонь пространства, запечатлённый в формах, выкристаллизовался в этих формах света будучи коагулирован в картинах его, в кристаллах огненных. В этом заключено бессмертное значение его творчества. Картины его светом незримым сияют, вот и светят миру и людям как бы магниты огненные, пылающие огненной силой. Свидетельствуя о владыке, гуру вращал около себя сознание лучших людей и насыщая их светом широкой силой его семена на пространствах земных. Если бы Христос не пришёл, миссия притечи была бы напрасной. И миссия Гуру во всей её глубине и значении не понята будет людьми до тех пор, пока не совершится великий приход. И тогда люди Гуру поймут и оценят и высоко его вознесут и почитание должное окажут. Пока же только немногие, даже из лично знавших его, в глубине своего сердца воздают должное этому великому художнику и необычному человеку. Миссия его была велика, Выполнено успешно. Семена посеяны, захоронены прочно, чтобы дать дружные всходы в назначенный час. Миссию гуру земную почтим пониманием новым, пониманием глубоким, пониманием непреложности грядущего дня, запечатлённого в звёздах неотвратимо.